Пункт седьмой. Мелодическое направление. Во время второй фазы исследования мы также решили присмотреться к тому, как слушатели ощущают движение мелодии вверх или вниз, и то, как дальность передвижения в тональном поле может повлиять на восприятие мелодического направления. Для этого были написаны короткие музыкальные фразы, каждые из нескольких аккордов, в которых манипулировалось мелодическое направление в сопрано и в басу. В музыкальной практике хорошо известно, что характер мелодического интервала, идущего вверх, отличается от характера того же интервала, но идущего вниз. Эта некоммутативность мелодических интервалов усложняет задачу создания математического аппарата для геометрии тонального поля. Результаты нашего исследования показали, что вверх идущая мелодия звучит теплее и ярче, чем мелодия, идущая вниз, но только если это не происходит на фоне модуляции в далекую тональность. Скорее всего, эффект мелодического направления исчезает из-за избытка новой информации, а именно из-за большого количества необщих тонов между начальной и конечной тональностью. Разум занят переорганизацией системы отсчета на далеком центре и потому игнорирует направление мелодической траектории. Есть еще одно свидетельство того, что разум считывает близкие и дальние модуляции по-разному. Слушатели ощущают путешествие на дальний тональный центр как более короткий по времени, чем переход на ближнюю тональность. Этот эффект можно выразить простым уравнением. D расстояние, помноженное на t время, равно k константа. Переход к далекой тональности занимает разум обилием информации, что делает путешествие короче. Мелодическое направление вверх ощущается как веселое и яркое для близких переориентаций в тональном поле. Модуляция на дальнюю ступень 8 ослабляет эффект мелодического направления.